Идея распилить телевизор и достать оттуда лилипутов стала слишком навязчивой. Перед тем, как уснуть, я долго и упорно постукивал по верхней крышке, зазывая доктора. «Эй, половинчатые, зовите врача, что там у него была за шипучая таблетка?» Думаете, они мне ответили? «Нет, сволочи!» Продолжили рассказывать что-то про змея внутри тебя, которого нужно гладить и кормить. «Ироды!» Расстроенно пробасил я и еще раз шлепнул по крышке. Как итог, никто ничего мне не рассказал. Психанул и, понимая, что я сегодня уж слишком сильно устал, запрыгнул на постель, даже не раздеваясь. затримал и вскоре я все-таки распилил телек, правда, во сне. Человечки, которых я видел там, жили в еще более мелкой коробке. И вообще оказалось, что телевизор это их работа а на самом деле они живут в тумбе, на которой и стоит этот телек. Я потянулся к тумбе, открыл дверцу и увидел, как эти маленькие чертята пилят другой маленький телевизор. Бред! Это и вправду выглядело неестественно. Меньших размеров людей не бывает. Тем не менее, у меня из ниоткуда в руках появилась лупа, и я начал рассматривать продолжительный бесконечный процесс. Одни распиливают телевизор, и из него выходят человечки, которые делают то же самое, но уже из своего телевизора. Все это превращалось в какое-то мракобесие, от которого просто-напросто начала кружиться голова. «Рик!» – на меня смотрела маленькая половинка человека с пилой в руках, и почему-то она кричала голосом Нины. «Рик, иди сюда!» «Черт, разбудили!» Я открыл глаза, смекнул, что еще солнце за окном светит, а значит, мне опять не дали поспать, и медленно, лениво поплелся вниз на зов сестры. За кухонным столом сидела Аля, которая не могла не улыбаться, и красномордая старшая сестра. Казалось, у нее голова вот-вот лопнет, как шарик, от возмущения. — Скажи мне, пожалуйста, — начала она строгим голосом. — Ты сегодня в школу ходил? — Ходил, — кивнул я. Просьбу твою выполнил, дела сестры порешал. Все. Могу спать. Как бы не так. Нина встала из-за стола и облокотилась на него, глядя на меня из-под Скажи мне, милый братец, а ты сегодня делал что-то с другими детьми? Фу. Нет, разумеется. Палками никого не дразнил? Более настойчиво спросила она. Вот же черт, волчата пожаловались. Случайно вышло, объяснился я. Они невоспитанными оказались, да еще и сквернословили. — протянула она. А не подскажешь, что же случилось в самой школе? Я не уставился сначала на нее, а затем повернулся к Али, которую просто распирала от гордости. И мелкая не сдержалась и радостно завопила. Просто все в дерьме! Весь этаж!